голубая с желтыми полосками и красная с белыми. И это еще не все. В той же посылочке оказались две пары резиновых туфель, легких как перышко. Самое удивительное было то, что они пришлись Гуле как раз по ноге. И как это на фабрике узнали номер моей лапы? удивлялась Гуля, примеряя тапочки. Фрося даже прослезилась. Не иначе, казка, говорила она. Голубые я себе возьму, сказала Гуля.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 А почти взрослым людям из пустого в порожне переливать незачем. Нет, я умею дружить. Это ты неправду сказала. С этой твоей Миркой черномазой, что ли? Да, с Мирой. Я ее и люблю, и считаюсь с ней. Только потому, что она тебя обожает. Гулька ты талант, гулька ты гений. А тебе того и надо. Не любишь правду слушать. А я уж такая. Что думаю, то и говорю в глаза. Может быть, это грубо, что я тебе сейчас сказала?»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 «И жизнь хороша! И жить хорошо!» — повторяла она полным голосом, расхаживая по комнате, и внезапно останавливалась с гордо поднятой головой. «А в нашей буче, боевой, кипучей и того лучше!» Гуля поднимала руку, а из кухни выглядывало испуганное лицо Фроси. «Ничего, ничего, Фросенька!» — говорила Гуля. «Это я стихи учу!» Фроси удовлетворенно кивала головой и скрывалась за дверью.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 — Ох, как в холодную воду лезть! — прошептала Мирра. — А мне жарко! — сказала Гуля. — Ну так согрей мне руки. Они у меня совсем окоченили. И как это я играть буду? Гуля принялась растирать холодные пальцы Мирры. А между тем огромный зал постепенно наполнялся людьми. В разнобой заговорили скрипки, флейты и контрабас в оркестре. Распорядители оправили красную скатерть на столе. А потом вдруг все стихло.